Глава 17. На первой паре ни Хейди, ни Шарта не было. Магистр Айден ни разу не посмотрел в мою сторону и даже подготовленный доклад не спросил. Уже после звонка я все-таки подошла и молча положила тот на его стол. Айден ничего не сказал мне, взял его и направился из аудитории. Мне даже показалось, что сделал это торопливо, словно не желал меня видеть ни секунды дольше. Уж лучше бы высказал мне хоть что-нибудь наругался, отправил на очередную отработку, хоть что-то. Сейчас же я ощущала себя виноватой. Словно все, что он говорил в подземелье, было неправдой, а я вынудила его это сказать. Да, вынудила, но ведь правду. И, судя по всему, мне должно быть приятно, а мне хуже некуда. Не о таком признании я мечтала. Остальные пары для меня прошли словно во сне. Мысли шли в разнобой то о бывшем дыкане, то о подземелье, перескакивали на призрака, тычущего в меня пальцем с криком «Ты! Ты! Ты!» При мыслях о призраке у меня мурашки по коже шли. И, выйдя с занятий, я даже не помнила, о чем были темы. Когда после окончания лекции я направилась в столовую, то первое, что увидела своих друзей за привычным столиком у стены. Там уже стояли тарелки с едой и компот. Прости, на пару опоздали, решили уже... «И не торопиться», — объяснила Хэйди. «Бери, кушай. Что ты мрачно выглядишь?» Я отмахнулась. «Потом расскажу». Шарт на меня недовольно посмотрел. «Ты же меня послушалась? Никуда не ходила и ни во что не вляпалась?» Я невесело усмехнулась. И, судя по вытянувшемуся лицу полуангела, он все понял. Но говорить об этом мне хотелось сейчас меньше всего. «Как ваша поездка, Хэйди?» Девушка лукаво покосилась на шарта, а тот отчаянно покраснел. Демоница улыбнулась. «Прекрасно! Все прошло замечательно! Кстати, ты будешь моей подружкой?» «Кем?» «Ну, подружкой на свадьбе», — спокойно пояснила Хэйди. «Кажется, я что, важное пропустила?» «Чьей свадьбы?» «Не идиотничай», — нахмурилась девушка. «Нашей с шартом свадьбы! Как только мы закончим этот год, сыграем свадьбу». «А демоница времени зря не теряла», — подумала я. «И когда только успели?» «Да», — весело сообщила она, — «так решил отец Шарта». Я перевела взгляд на полуангела. Он сидел хмурый. «Что-то мне это не нравится», — парень посмотрел на меня. «Ли, ты не думай, я как раз-таки не против, даже наоборот. Но меня настораживает спешка и такое странное поведение графа Фелл. Уж слишком он был». Шарт сбился, подбирая слова. «Приветлив!» – очаровательно улыбнулся Хэйди. «Он был самовежливость и тактичность, а как только узнал, что мы с Шартом встречаемся, тут же назначил дату свадьбы и обручил нас, дав свое благословение». «Что? Я, конечно, многого не знаю об этом мире, но даже мне кажется, что давать благословение, впервые увидев будущую невестку, крайне поспешно. Разве так можно? Хоп и готово! Одна встреча, и вы уже помолвлены!» — Почему ты так странно смотришь на меня? — недовольно проговорила Хейди, перестав улыбаться. — Ты не рада за нас? — За вас я как раз-таки рада, — покачала головой я. — Но давайте все по порядку. Я что-то упустила. Вы поехали узнать об охране замка, а вместо этого оказались помолвлены. Я бы с интересом выслушала всю историю вашей поездки с самого начала. Хейди подвинула мне тарелку с мясом и начала рассказывать недоброе. Именно этими словами можно было объяснить первое чувство от поездки. Одно порадовало, что оно оказалось обманчивым, но с самого начала. Когда Хейди узнала дорогу, ей стало не по себе. Это была та самая тропа, на которую их вывез кучер нежить. Воспоминания нахлынули волной, и в какой-то момент Хейди уже хотела отказаться от поездки и попросить вернуться в академию. Но как раз в тот момент... Когда она собралась это сделать, карета свернула с пугающей трассы и поехала по широкой тропе. А Хейди сразу стало легче. Здесь, казалось, и птицы веселее поют, и солнце ярче светит. И даже пугающие мысли и предчувствия пропали, а настроение стало более радужным. Тем более рядом сидел Шарт. А Хейди все чаще на него посматривала. И глаза у него необычные и притягательные, думал про себя. «Ведет себя стойко». Думаю, точно знает, чего хочет, хотя с первого раза и не скажешь. Однако парень уверенно прокладывает путь к моему сердцу. А я что? Украдка на него посмотрела. Хорош. Просто он был скрыт за неряшливостью и отрешенностью. А сейчас взялся за себя и чувствуется, что с каждым днем становится увереннее. Девчонки на него засматриваться стали. Нет, пора уже брать его в оборот, а то и глазом не успею моргнуть, как такой экземпляр утащит прямо из-под носа а Шарт мой. Я первая его рассмотрела. Никому его отдавать не собираюсь. Вот и мадам лафайер говорит, бери, не отпускай. А я и не собираюсь отпускать. Мой полуангел. карету утряханула на ухабе, и Хейди ненароком вздрогнула. Все никак у нее воспоминания того вечера не выветрится. Шарт взял ее за руку. Ты побледнела. Какие же у него пальцы нежные, теплые. У Хейди дыхание перехватило от одной мысли, Как бы было хорошо коснуться этих пальцев губами. И не только пальцев. Она подняла на него взгляд. Наверное, у нее все было написано на лице и в глазах, потому что он вдруг смутился и покраснел. Хейди тоже смутилась. «Воспоминания», — сказала, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию. «Просто страхи после того вечера. Я до сих пор помню мертвые глаза кучера и несущуюся карету». Шарт крепче сжал пальцы Хейди. «Прости». Я должен был попросить ехать другой дорогой. Она ведь не единственная. Это почтовый тракт. Мы могли поехать городской тропой через Хаттершем. Но тогда путь был бы почти на час дольше. А эта дорога выходит как раз за город. Там поворот и замок Фелл. Он стоит на отшибе от города в двух километрах. Я подумал что так мы быстрее доберемся. Все в порядке, улыбнулась Хэйди. Это просто страхи, воспоминания. Поверь, я почти не боюсь. Особенно, когда рядом ты. Последняя фраза оказалась волшебной. Глаза Шарта просияли. Он сел ближе, обнял Хэйди, а она и не сопротивлялась. Уткнулась в его плечо и коснулась губами шеи. Он ответил, поцеловав ее пальчики. А потом они говорили ни о чем. Смеялись, вспоминали, как поступали в академию. Они просто наслаждались общением друг с другом. Хотя Хэйди и подумала, что лучше бы они ехали городской дорогой, ведь тогда она пробыла бы в этой тихой идее с Шартом на час больше. «Великолепен!» — единственное слово, подобранное Хейди, когда она увидела замок Фелл. Прежде им пришлось проехать через великолепные угодья. Судя по всему, у графа имелись хорошие работники, замечательно смотрящие за садом и лесом, в котором и находился замок. Летом здесь, вероятно, было очень красиво, но даже зимой все было вычищено, ухожено и украшено. Вдоль тропинок тянулись фонари, над лавочками нависали снежные навесы, Тонкие, словно снежинки прекрасные, как кружево, сотканное самой зимой. Беседки стояли укутанные лозами снежных лиан, на которых были вывешены гирлянды. Замерзшие фонтаны с вырезанными ледовыми скульптурами стояли на пересечении аллеек. Наверное, ночью это прекрасное зрелище. Карета проехала мимо парочки амфитеатров и уличных площадок, на которых велись активные работы. Их подготавливали к балу и городскому гулянию. Ставили шатры, раскидывали палатки, устанавливали дополнительное освещение. Смотря на все это, Хейди точно могла сказать одно. Граф Фелл невероятно богат. На его землях вполне могло расположиться небольшое поселение. Шарт, пока они ехали уже по угодьям Феллов, ни разу не выглянул в окно и даже не улыбнулся. Он смотрел перед собой и не выпускал из ладоней руку Хейди. И девушка чувствовала, как он нервничал. Гладил ее пальцы, но у самого они дрожали. Встречать их вышел сам граф. И если сначала он показался угрюм и недоволен, то как только увидел выходящую за руку Шартом девушку, мгновенно расцвел и стал само великодушие. Он с интересом смотрел на сына и дружелюбно улыбался его спутнице. «Я рад знакомству с вами, леди Хэйди. У Шарта прекрасный вкус. Ну что ж вы застыли, приходите в дом». Ваш повар уже изнывает в желании показать, на какие чудесные вещи он способен. Старший граф Фелл подхватил демоницу за руку и повел к замку. Хэдди была очарована графом. Предельно вежливый, тактичный, хорош собой. Теперь-то она понимала, в кого пошел Шарт. Правда, в отличие от сына, отец был темноволос, с черным живым взглядом, белокош. Его улыбка очаровывала с первого взгляда. Как же я рад, что Шарт, Выбрал столь достойную пару. «Надеюсь, вы не будете затягивать отношения в долгий ящик». Хэйди растерялась. Граф говорила о их отношениях так, словно готовил к свадьбе. Но ведь они совсем не собирались. Она оглянулась на Шарта, идущего позади. Тот не смотрел на девушку. «Что вы, граф Фелл?» — попыталась объясниться она. «Мы с Шартом еще не планировали настолько далеко наши отношения». «Я женился на матери Шарта через неделю после знакомства», — улыбаясь, сообщил граф. Хэйди растерялась, не зная, что на это сказать. «И так же быстро развелся», — подал голос Шарт. Но, казалось, граф не обратил внимания на тон сына. Зато это было замечательное время, когда мы были вместе. «Леди Хэйди, я объявлю о вашей помолвке сегодня же. И как только зацветут ирисы, сыграем вам достойную свадьбу. Вы ведь хотите пышное празднество, леди?» и, не давая ей ответить, ввел в большую залу, где находился стол, а за ним с десяток гостей. Все они встали, едва вошли Шарт и Хэйди. Дамы присели в реверансе, мужчины склонили головы. — Вы как раз приехали к званому ужину, — на ухо девушки прошептал граф Фелл, и тут же, но уже громко возвестил. — Мой сын Шарт и его будущая супруга, леди хейди Все остальное было словно во сне. Хэйди посадили рядом с Шартом справа от графа. За весь вечер полуангел не проговорил ни слова. Их поздравляли, говорили светлые пожелания. Хэйди сидела совершенно растерянная, не зная, что отвечать. «Благословляю вас, дети мои!» Довольно и радостно объявил граф Фелл к окончанию ужина. Хэйди от такого чуть не подавилась, взялась за стакан и обнаружила, что у нее закончилась вода, оглянулась в поисках прислуги. Как ни странно, но увидел только одного мужчину, стоящего поодаль. Слегка махнула рукой, призывая его. Он перевел на нее взгляд. Пустой какой-то безжизненный. Хэйди даже поежилась. Мужчина подошел, долил в стакан воды и молчаливо удалился. Уже позже, когда столь же безмолвная девушка-горничная проводила их в комнату, Хэйди поинтересовалась. «Почему у графа такие нелюдимые слуги?» Шарт пожал плечами. «Сколько помню, всегда такие были. Хотя я не так много и помню. Я не жил в этом замке». Еще малышом после развода отец заявил на меня свои права и забрал у матери. Но поселил он меня отдельно, в хаторшами Там у него есть хорошая квартира с удобствами. Хотя зачем эти удобства, когда ты с детства при родителях, но словно сирота? Мама по велению суда не имела права ко мне приближаться и уехала в светлый град Огрион к своим родителям. Отец появлялся редко. Обычно заскакивал на минуту-две, узнать, как я, и уезжал. Я вырос сам по себе. Была смотрительница, древняя молчаливая демоница. Она кормила меня, убирала, помогала с уроками. Но ни любви, ни нежности никогда не проявляла. В замок я ездил только по праздникам. Тогда собирались наши немногочисленные родственники. В эти дни, я точно помню, слуг в замке почти не было. А те, что были, вот такие, как сегодня. Молчаливые слова не вытянешь. Скользили тенями. В детстве я их пугался, уж слишком они напоминали мне нежить. Хейди поежилась. «Снова нежить! У нее теперь при одной мысли мурашки по коже шли!» Шарт заметил, как она передернулась и обнял. «Не бойся, я с тобой!» И в его объятиях все страхи тут же растаяли, пропали в теплых, заботливых руках. И Хейди уже даже не смутило что кровать им приготовили в одной комнате. «Так даже лучше!» — сказал Шарт. «Я не доверяю отцу, и мне спокойнее будет, если ты рядом. Девушке и самой рядом с полуангелом спокойнее было. Все-таки каким бы ни был граф учтивым и добродушным, но что-то терзало душу Хэйди, будто скребло когтями, поднимая нехорошее предчувствие. Шарт уложил ее на кровать, а сам устроился на диванчик у камина. «Хэйди», — сказал он, когда она уже почти засыпала, «ты извини, что все так получилось сегодня, я...» Хэйди сжалась под одеялом. «Сейчас он скажет, что не собирается на ней жениться, и что все это фарс». Желание отца, которое он не поддерживает. Она, конечно, это понимает. Можно было ожидать, разве решаются такие вещи вдруг и внезапно с бухты барахты. Хэйди. Он встал, накинул плед на плечи, прошел и, поправив ей одеяло, сел рядом. Прости. Я очень хочу, чтобы ты была моей женой. Но я думал сам, и все это так неправильно, быстро, торопливо. У меня даже кольца сейчас нет. А я хотел, чтобы красиво в ресторане и с кольцом. Хейди дышать перестала. Хотел? Сам? Да черт с ним, с этим кольцом! И не нужно оно ей вовсе!» Порывисто села и обняла Шарта. «Я согласна», — шепнула ему в висок. «И ничуть не быстро». «Правда?» Он немного отстранился, с удивлением смотря на нее и еще не веря в сказанное. «Правда?» — проговорила Хейди и потянулась к его губам. «Никому его не отдам. Теперь точно мой!» Утром их проводили с почестями. Граф был сама любезность. Сказал, что обязательно ждет их на балу и очень счастлив знакомству с леди Хэйди. «Мне очень не понравилось его поведение», сказал Шарт после всего, что рассказал Хэйди. Кстати, о последнем, где она сама дала согласие Шарту, девушка скромно умолчала. «Граф никогда себя так не ведет. Он скрытный, жесткий, тираничный». «А мне он показался милым», — сказал Хэйди. «Вот только милота эта, она такая наигранная, что ли?» «Наигранная!» — Шарт усмехнулся. «В точку. Все происходящее там было наигранным. И радость родственников, и улыбки, и пожелания. Эти родственники, как и я, бывают у Фэлла раз в полгода по праздникам. Я последний раз большинство из них еще в школе видел. Смотря на графа, у меня стойкое ощущение, что он что-то задумал». «А может, он и правда желает тебе счастья, ты все-таки его сын?» — усомнилась я. «Он никому счастья не желает», — холодно отозвался Шарт. «Если бы не ситуация, я бы вообще туда не поехал. Никогда. Ты просто не знаешь моего отца». Впервые он назвал графа отцом. «Но с такой неприязнью, что я сразу поняла, родственных отношений у них нет». Шарт отодвинул от себя уже пустую тарелку. «По поводу защиты. Ночью я выходил и вот что заметил». В коридорах и по периметру замка очень много слепых пятен. На глобальное освещение граф не заморачивается. Я поежилась. «То есть, за каждым углом может быть хаттершемское проклятие?» Он кивнул. Я поговорил с рабочими, что устанавливают шатры для гостей. Он смолк и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Кстати, они все приглашенные с хаттершема. Так вот, бригадир сказал, что в день бала будут освещены все площадки перед замком». «Аллеи, беседки. Иллюминация не делается только в хозпостройках, домах слуг и в угодьях за замком, там, где лесополоса. Туда гостям и гражданам вход воспрещен. Так что главное, ты должна находиться всегда в свету. Людей ожидается много. Мы с Хэйди постараемся быть рядом». «Что ж, будем надеяться, все обойдется, и мне не посчастливится столкнуться с проклятием в замке Фэл». «Едва подумала» как к нам на стол запрыгнул мышь, встал на задние лапки и расшаркался что-то пища, а потом состроил очень серьезную гримасу и прошелся по столу, гордо вздернув голову и дефилируя слегка покачивая бедрами. «По-моему, он пародирует мадам Лафаер», — засмеялась Хэйди. Мышь довольно запищал. «Кажется, у нас гости», — улыбнулась я. Мы переглянулись и, подхватив зверенка, направились в мою комнату.